Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Леонид Юзефович «Поход на Бархото» Читает Григорий Перель От издателя Записки Бориса Антоновича Солодовникова обнаружены нами в фондах Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге в личном архиве выдающегося тибетолога и монголиста Георгия Николаевича Адамского, 1887-1960. Рукопись занимает две общих тетради, одна из которых исписана до последнего листа, вторая на три четверти. Ответ на вопрос, как они оказались у Адамского, читатель найдет в самих записках. Реальные исторические фигуры и события соседствуют у Солодовникова с такими, чья достоверность не подтверждается документами и свидетельствами современников, а существующие и поныне географические объекты и даже целые этносы с никогда не существовавшими или загадочным образом исчезнувшими после того, как автор имел с ними дело. Это позволяет считать, что перед нами не собственно мемуары, а так называемая автобиографическая проза. По условиям жанра, допускающие вымысел не только как декоративный узор на суровой ткани повествования о подлинных фактах. Обольщаться не стоит. Мы имеем дело не то чтобы с полностью выдуманной, но достроенный авторским воображением или им же преображенной реальностью. Рукопись не озаглавлена. Мы дали ей название, исходя из содержания основной части, и снабдили публикацию кратким постраничным комментарием. В нашу задачу не входило проанализировать расхождение между записками Солодовникова и данными других источников по истории Монголии начала XX века. Мы ограничились лишь объяснением встречающихся в тексте монгольских и китайских слов. Давать справку об авторе нет смысла. О том периоде своей жизни, который предшествовал его пребыванию в Монголии, он рассказал сам, а его дальнейшая судьба нам неизвестна.